Глава 6. Южный конус. Каким чудом Крыжемедловский углядел относительно ровную площадку, Бог весть, но самолёт он посадить сумел. Ну, как посадить? Уронить на землю так, чтобы никого не поубивало. Три перелома можно считать отличным результатом. Ноги охранника Пабла и левая рука Васи. Сам Лючик отделался разбитым лицом, когда его приложило о штурвал. Его вот тону вытаскивал всех из-за того, что было с самолётом, не дожидаясь, когда полыхнёт остаток бензина. Впрочем, обошлось. И чуть позже, когда Васи и Болеслав наложили импровизированные шины, они даже насадили горелочки в маленькую канистру. Крыжи Медловский, пробоя языком разбитую губус, сверился с картой и уверенно показал на юг. Там, по его мнению, должна идти горная дорога или тропа, ведущая в долину Рио-дель-Волкан. А где долина и вода, там люди. Жаль нет радио. Сообщили бы об аварии. Посвитывал Вася. Что поделать? Все деньги ушли на автопилот. Ты уверен, что мы в Чили? Головой ручаюсь. Смотри. Лётчик сунул Васе под нос компас. Горы понижаются к западу, граница проходит как раз по главному хребту. В Аргентине они понижаются к востоку. Помимо компаса в самолёте нашёлся аварийный запас: фонарик, зеркальце, фальшфейеры, аптечка и всё прочее необходимое для выживания, включая нож и топорик. Еды, правда, было совсем мало, всего три консервные банки, но Вася понадеялся, что ниже в горах он сможет подбить камнями птицу. Из самолётных чехлов и кресел выкроили нечто вроде вьюка для переноски пабло и двинулись вниз. До темноты они прошли всего ничего, от силы полтора километра. Но вышли к ручью, что сильно обрадовало кжемедовского. Это должен быть кибрадо Моралес. Значит, километров 5 по нему банюс Моралес. Там и источники, маленький курорт. Тогда с утра ты идёшь по сёлах за подмогой, а я потихоньку тащу Павла вниз. А если я ошибся, лучше идти всем вместе. Не спорь, Болик, так будет быстрее. Как ты меня назвал? Страшным шёпотом спросил закоминевший Гжемедовский. Боликом оторпел Вася. Это же от Болесова, верно? Губы поляка дрогнули. Ты меня называл олег? Из Б.Е. Моралес до госпиталя в Сантьяго до Чили их довезли за каких-то два с небольшим часа. Местный доктор, едва заполучив пациентов, развил бурную деятельность, обновил перевязки, изыскал машину, организовал погрузку, уведомил коллег в столице и отправился вместе с ними, мотивировав волнением за Пабло. Чисто айболит, даже круглые очки похожи. Русея пытался дремать, но петлявшая по горам и предгорьям дорога не давала заснуть. И в ходе анализа своих действий он неожиданно пришёл к вопросам: почему меня тащит волна событий? Почему я не создаю события сам? Анализ не утешил. На лицо средний полевой командир и то за счёт некоторых методик из будущего, очень средний политик, исключительно за счёт некоторых знаний в истории континента. И вообще никакой революционер. Кстати, благодаря именно взгляду из 21 века. События развивались как бы без него. Всё, что он мог сделать время от времени подсказывать ходы, уберегая от провальных и наводя на эффективные. Получается, что его роль катализатор, платиновая, ага, можно по гордиться. В госпитале, когда он смог на секунду вырваться из-под плотной опеки медиков, Вася добрался до телефона и набрал пару номеров, сообщив после пароля отзывая, где он и что произошло. Примерно тем же занимался и Гжемедловский. И с каждым звонком настроение у поляка все больше портилось. Что случилось? Страховая псяк рев. Упирается, что полет в непогоду, вопреки прогнозу, и потому покрытия не будет. То есть я должен коллеге за самолет. И много. Тысяч десять, скребился Болеслав и уточнил. Долларов. Восем внутренних мыкнул. Совсем не за предельные деньги, тем более для совладельца экспортной фирмы и черного археолога. Ну, не совсем чёрного. Статуэтки и прочее всё равно попадают в музеи. Пусть честное. Опускать Арава учёных на Касигуачу он не собирался. Не ровен час ещё кто в прошлое провалится. И там такого на хрен навертит. А оптом дешевле? То есть, выторочил солючик. Если брать три самолёта, например. Не знаю, никогда не покупал несколько самолётов сразу, но по логике скидку должны дать. Перу, Боливия, Чили, да ещё Аргентина и прочие Колумбии с Венесуэлами. Не наезешься. Так что идея об завести собственными герилья-джетами всё больше завладевала мыслями Косика. Один пилот есть. Ещё пару найти, закамуфлировать под аэротакси, и из расчётов и прикидок его выдернуло появление двух из Лорза, почти одинаковых с лица. Макс помоложе назвал пароль, да не от Габриэля, а сразу от Мануэля Перейро. А Боутиста, постарше, оказался врачом. Он внимательно осмотрел наложенную шину и со всей серьезностью, на которую способен человек лет 25, одобрил действия коллег. Макс сел за руль. Баутиста сзади и минут 10 рассказывал эмиссару центра, какие они молодцы. Они — это члены недавно созданного движения, разумеется, революционного. И, разумеется, левого. Названное без затеи левым революционным движением, оно выбрало в себя радикалов, неужившихся в компартии, соцпартии и других организациях. Мы не скучные системные социалисты, разглагольствовал врач. Мы за вооружённое сопротивление, за прямое действие. Захватываем постующую землю, организуем поселения для жителей трущоб. Первое было в Консепсьоне, назвали Ленин. Сейчас ещё несколько. Когда от нападения на правых политиков Баутиста перешёл к планам взорвать американское посольство, Досильо помалкивавший Макс мягко его перебил. Скажите, Мигель, а что товарищ Гевара думает насчёт вооружённой борьбы в Чили? Фигурирующий под псевдонимом Мигель, Вася сообразил, что Макс наверняка знает, что везет тупака Амару, но хочет малость вправить мозги энтузиасту-баутисте. Не знаю, как насчет Чили, но командант и неоднократно писал, что вооруженная борьба бессмысленна и даже вредна в государстве, где есть возможность парламентской борьбы и пусть даже несовершенной выборы. А в Чили некоторая демократия все-таки есть. «Президент Фрей не демократ!» — взвился баутиста. «Не демократ!» — согласился Вася. Но выборы объявлены, на них допущены и коммунисты, и социалисты. Но предположим, что Фрей запретит их или подтасует результаты. Что вы сможете противопоставить? Складов у вас нет, обученных людей нет, сети явок нет. Ваши поселения разгромят за неделю. И все. Даже самая слабая полиция вас задушит. Но только представьте, что будет, если выиграет Альенде. Баутиста со смехом махнул рукой. «Ха-ха, он уже три раза пробовал, все время пролетал». Зато каждый раз набирал всё больше голосов, заметил Макс. Это реформамист. Мы не будем с ним сотрудничать. Ну вот, вы не умеете и не желаете договариваться даже с социалистами. А вам предстоит договариваться с большинством, которому пофиг на ваши теории. Им детей кормить надо. Они въехали в центр города. Макс высадил Боутисту и повернулся к Васе. Это хорошо ещё, что он не стал рассуждать о московских и пекинских. Тут сейчас между ними такая ссора. Почему это? В вооружённый столкновение на границе СССР и Китая. Островок какой-то мелкий. Ну вообще, вас хотел видеть мой патрон, если вы не возражаете. Это кто? Доктор Альенде, председатель Сената. Уж то, что ж то, а всю историю с Народным единством Альенде в Чили, где в начале 70-х схлестнулись КГБ и ЦРУ, Вась узнал куда лучше, чем нынешнюю Аргентину, и попытался часть своих знаний донести, но упёрся в стену скепсиса. Ну, в самом деле, что может узнать нового 60-летний сенатор от 25-летнего партизана? Тем более, если воспринимает его только как подручного Че Гевары. Что может все после знания против взрослого опытного человека с колоссальным парламентским опытом? Чем даже близко не мог похвастаться Вася. Придавало сил понимания, что если оставить все как есть, через каких-то четыре года этот симпатичный дядька застрелится при штурме президентского дворца. А чуть позже мятежники изрешитят его уже мертвое тело из автоматов. Так что почти все время, а засиделись они с сенатором за полночь, ушло, чтобы развеять первоначальное впечатление. И под конец доктор Альёнде несколько раз надолго замолчал, протирая стёкла очков в массивной оправе и подлипаято щурясь в угол кабинета. Первый раз он завис, когда Вася заявил, что слишком резко программа фронта народного действия скорее мешает, чем помогает, например, мешает союзу с радикальной партией, отпугивает средний класс и мелких предпринимателей. Они и так не сильно довольны идущей аграрной реформой. А социалисты обещают ее в разы ускорить. Этим они добьются ровно того же, что и большевики с форсированной коллективизацией. Масса у забоя скота. Второй раз, что американцев нельзя выгонять сразу, хоть и очень хочется. Просто потому, что ставят под угрозу несколько миллиардов долларов. А они могут убить и за куда меньше деньги. В конце концов, они контролируют почти все каналы сбыта чилийской меди и легко перекроют кран, оставив страну без экспорта и без импорта. Вы хорошо осведомлены, тупак. У меня хорошие учителя, сенатор. Значит, не бросать лягушку в кипяток, а варить ее медленно-медленно, осуществляя реформу по мере роста народной поддержки. Боюсь, наши радикалы такую тактику не примут. Вы вообще радикалы, не там, где нужная. Тут Альен де Завис в третий раз. А Вася бегом-бегом попытался втолковать, что без чистки в армии сколь угодно прогрессивные, желаемые народу реформы могут накрыться в мгновение ука. Уж больно удобный инструмент для переворота. Офицерский корпус слишком сильно связан с буржуазией, и предлагаемая программа озлобит их вместе. Ночью Косик ворочался сбоку на бок, вспоминая, что не успел подать идею Аннского пакта и совместной индустриализации. Отличного, кстати, поля для вложения денег местными олигархами. Пусть строят заводы за свой счет. Если не душить их, а наоборот дать возможность заработать, то это заметно снизит остроту конфликта. Не национализация, а налог на сверхприбыль, А когда с их помощью поднимется ураган жизни, можно будет делать и следующие шаги. Не успел сказать и про диверсификацию сбыта через Комедию. Контролировавшие его американцы попросту перекрыли экраны, задушили страну экономически, решив её валюты и следовательно критического импорта. Причём американцы начали вредить ещё до инаугурации, пытаясь сорвать её и не дать закону избранному президенту вступить во власть. Нет, потом и левые накосоретели изрядно. Практически по методичке не надо так. И это при таких офигительных стартовых победах на демократических выборах. Придётся писать письма с общей экономической программой, а с ней у будущего народного единства шансы на выборах возрастут. Есть ещё время срезать острые углы, диферсифицировать сбыт челиска меди, создать Вася заснул и видел грандиозные заводы в общей экономической зоне Такна Арика Арура. блоки народного единства в каждой стране и латиноамериканское единство на континенте. Снился ему и киберсин, попытка правительства Альенды внедрить кибернетическую систему управления, и танки на улицах, и грызня Москвы с Пекином, и японские бизнесмены, и бойвики Масада, и чёрт его знает, что ещё. За прошедшие с Нового года пару месяцев Майкл активировал несколько старых контактов и почти восстановил сеть в Боливии. Он буквально рыл землю, давил на остатки рондос и фалангистов в департаменте Санта-Круз. Недовольство Камба, население самой плодородной части страны, теплых равнин Ориенты, росло медленно и потому играть приходилось на опасениях. Смотрите, чертовы индейцы забирают все больше власти. Смотрите, Торрес начал аграрную реформу. Смотрите, отстранен Уга Бансер. Туда же, на восток Боливии, Майкл загнал все доступные ему финансы и даже несколько партий оружия через бразильскую границу. А Фрэнк, наблюдавший всю эту суету и осведомленный о настроениях в армейской среде, хихикал про себя, а внешне подкидывал материалы, совпадавшие с ожиданием Майкла. Ну, в самом деле, если два источника сообщили об одном собрании офицеров 8-й дивизии, традиционно фрондирующей против Ла-Паса, то ведь подать эту информацию можно по-разному. Можно как есть, а можно усилить акценты. По сообщениям агенттуры прошли собрания, на которых звучали призывы к выступлению против правительства Тореса. А часть из событий можно и умолчать. Аналитики считают эти симптомы несущественными. А у втенату в круговорсколачивания мятежного блока Майкла нет ни времени, ни возможности для проверки. Так что когда пришло сообщение из Кордобы, что Тупака Мару ускользнул Фрэнк просто подкинул еще одно. О якобы сожившейся группе в ряда генерального штаба Боливии, готовой поддержать выступление. Готовность ведь разная бывает, правда? Одни готовы поддержать бездействие, другие арестом собственного начальства. Никто ведь не конкретизирует. Страшно взбешенный провалом Майкл, похоже, окончательно утратил критическое восприятие и насчитал около пяти тысяч людей с оружием, готовых выступить по его приказу. Программа нации равнин, создание отдельного государства, давно бродила в головах Камба. Осталось только обеспечить этим людям уверенное руководство, и все. Балию можно будет списывать со счетов. Фрэнк, подними наши каналы в Бразилии. Я вылетаю в Рио и оттуда в Мату-Грассу. Ты собираешься участвовать лично? Изобразил удивление Фрэнк. Латинов нельзя оставлять без присмотра. Жаль, что нельзя отправиться нам вдвоем. Я не самый большой фанат путешествия по Латинской Америке. В Качубенбу Васю доставили как белого человека. На рисовом самолёте с крайне предупредительным и пассажиру с поколеченной рукой стюардессами. Взмахчились к им паспортом, вот и все пограничные формальности. Шаг из аэропорта и прямиком в объятия товарищей, в машину, в коры в лагерь, в штаб. Где они ещё поржали и потыкали друг в друга пальцами. Один без ноги, другой без руки. А после, собрав допущенных лиц, выслушали доклад о поездке. В массовом движении разбрут и шатание. Слишком много убежденных и мотивированных лидеров отправились партизанте. Вася спецом не глядел на че, чтобы никто не подумал, что ставит это в упрек Геварри. Главная проблема, как я вижу, в большой напряженности между левыми и правыми пиранистами. И те, и другие считают только себя истинными. Вася помнил основные вехи этой истории. Хуан Доминго Перрон провозгласил третий путь между социализмом и капитализмом. проводил индустриализацию выгодную и рабочим, и предпринимателям. Но размытость официальной доктрины хустисиализма приводила к нему всех. Недовольные капитализмом пополняли левый фланг, недовольные коммунизмом правые. Плюс традиционный для Латинской Америки авторитаризм. И как результат, Перона поддерживали люди с воззрениями в диапазоне от социализма до национал-социализма. А когда в 1973 году Перон возвратился в Аргентину, Встречать его пришли все, и правые, и левые, и разница потенциалов привела к пробою в вооружённом столкновением. Так началась грязная война, продлившаяся почти 10 лет. К штабному навесу пропустили Пакали. По Она поставила на стол большую миску с кисленькими агуайманты, напоминающими кружевник. Потрепала по затылку мужа, отчего иске блежно сощурился и ушла. Всем рук сразу полезли за ягодами, и на некоторое время заседание превратилось в весёлую перепалку. Кто сколько зачерпнул, да не треснет ли рожа, что в тебе только кислые достались. Но через минуту все набили рты, и веселье прекратилось само собой. Таскай ягоды по одной из горсти Вася закончил. Сейчас главным гарантом режима выступает армия. Она же не даёт распространиться партизанскому движению. Помнишь свою дичь насчёт островов? Что потирал раненую ногу? Мы попробовали найти подходы. Они вроде бы за на упираются. Главная проблема авианосцы, кратко резюмировал Габриэль. У Аргентины два авианосца на ходу. А тогда какие? опешил Вася. Английский чука, английские. Вояки готовы высадиться на Мальвийские острова хоть завтра, но Британия может послать два тяжёлых авианосца. Так они же наверняка несут службу. Вот если бы они были заняты настолько, чтобы их не могли отозвать, Ну, тут я по-самому лито. На флот Британии у меня влияния нет. Зато есть на Советский. Ткнул Ваську пальцем в че. Тебе надо ехать в Москву, уговорить своих. Уговорить на что? Если СССР затеет большие учения флота в Северной Атлантике, то англичане будут заняты. Теперь и узкие индийские глаза расширились до европейского стандарта. Вася, конечно, знал о склонности латиноамериканцев к авантюрам, но чтобы так Но главное, тебе нужно убедить их вложиться в индустриализацию. Не будь косих краснокожим, остальные наверняка бы увидели, что он покраснел. Ещё бы, в своё время наврал про мефическую группу в советском руководстве из спецслужб, пославшую его в Боливию. Теперь пришла пора отвечать за слова. От дальнейшего позора его спас стопот. К штабу от радиостанции бегом нёсся Артур. Срочное сообщение злопаса. В Санта-Крузе мятеж.